И искать, а мне думать и волноваться, ну, найдут или не найдут. У меня составлен уже реестр. Видите, как я вам доверяю? В конце концов, государству приятнее продать, чем кому-либо другому». И он протянул сложенную бумажку доктору. Доктор протянул ладони к уху и наклонился к банкам с вареньем. «Страшные запасы, господин военный министр! Чудовищные запасы! Какое количество смертей хранится в этих баллонах? Мне ни разу не приходилось видеть их из глазу на глаз. И какое слабое у человека воображение! Человек удивительно ловко умеет прятать смерть». Он всячески изгоняет ее со страниц книг, со сцен театров. Шекспир велик только тем, что огромное количество разнообразнейших смертей конец трагедии его превращает в комедию. Отпускаются нити, и марионетки падают. Могилу человек украшает цветами. Кладбища наполняются деревьями. Возле мертвеца ставят почетный караул как бы напоминая, что вот стоят друзья, которые ждут, когда ты встанешь, а если не встанешь, то они не хуже тебя исполнят, твое дело, вплоть до соответствующего утешения твоей вдовы. Но вот человек попадает в подвал, где баллонный, где он совершенно бессилен и понимает целиком ужас смерти. Раньше, допустим, он попадал в пороховой склад, он зажигал спичку, склад взрывался к чертовой матери. И таким путем человек ухитрялся хоть один раз в жизни определить свое истинное отношение к ней. А теперь, допустим, я грохну этот баллон о землю. Исчезнет бездарный военный министр и бездарный военный доктор. Что изменится в этом страшном мире? Ничего. И бездарного министра и бездарного доктора заменит другие, не более даровитые. Даровитый бы министр просто не привел сюда, не рискнул бы похвастаться. А эта бездарность, ослепленная интригами и смазливой морточкой, и все же достойна смерти. И он поднял Огромную банку над головой. Она блестела, как шар, лампочка закачалась. Я стою на возвышении, кричал доктор. Стреляйте в меня, все равно ваши подрядчики столь небрежно и крепко сделали эти баллоны, что они лопнут едва коснутся пола. Стреляйте! но все равно вы не успеете добежать к выходу. Матвей Иванович, Ты да никто не думает стрелять в вас. Во всем доме всего оружия, что у братьев две финки. Но ведь они и нагоняют панику. Может быть, все равно Уральская коммуна должна будет оплатить мои убытки. Идите к выходу, надеетесь еще на то, что спасете свою жизнь. Но доктор понял ее бессмысленность, и надежды его кончились. Идемте, сказал я. Он один не будет безумствовать. Но мы не успели добежать. Банка грохнулась, обрызгав нас вареньем. Вслед за ней другая. Ларвин в диком ужасе выбежал. Ему в спину грохнулся кулек с крупчаткой и весь рассыпался. Доктор с такой силой бросил его, что разорвал. Затем упали несколько сплющенных консервных банок. Дверь чулана отпиралась от себя, затем треск, видимо, консервная банка ударилась о лампу, все потухло. Я сказал, что это в темноте, но Ларвин рассмирепел, консервная банка попала ему в лоб. Я говорил, что челан помещается в конце коридора. Было очень темно.